18. Она. В тот день пришла в здание президиума первой. Было так рано, что разбудило сторожа, господина Максимилиана, жизнерадостного, всегда улыбающегося пожилого мужчину, который с тех пор, как узнал, что она полька, каждый раз приветствовал ее, пытаясь произвести впечатление своим знанием польского. Причем постоянно путал доброе утро со спокойной ночью. Вот и сегодня он галантно помахал рукой и радостно пожелал спокойной ночи. На этот раз он был даже в чем-то прав. Рассвет только забрезжил, едва пробиваясь сквозь ночную тьму. Она проработала без перерыва до полудня, затем на улице у будки с хот-догами быстро перекусила и вернулась к стене, которую вот уже четыре дня восстанавливала, доводя с помощью химии до великолепия XIX века. Около двух часов дня в президиуме появилась Карина. В завершении обхода подошла к ней, закурила и, сидя на подоконнике, в течение нескольких минут наблюдала за ее работой. Потом приветственно обняла ее и сообщила, что сегодня из Сюриха в Мюнхен прилетает Алекс. В связи с этим он просил передать, что сегодня вечером приглашает ее на спектакль экспериментального театра из Норвегии. Экспериментаторство состоит в частности в том, что все без исключения актеры слепы и на сцену выходят с собаками-поводырями, а в сценарии есть эпизод жестокого боя на ножах. После спектакля для подогрева эмоций было предложено поехать на поздний ужин в недавно открытый африканский ресторан, где нет столиков, все сидят на песке, едят без столовых приборов, а меню только на языке суахили. Алекс обладает уникальным талантом выискивать такие неожиданные события и нетривиальные места. Как считает Карина, именно эта непредсказуемость жизни с ним была и является для нее сильнейшим афродизиаком. Карина подозревала, что для него тоже. Вместе они проводили очень мало времени, вот Алекс и старался как мог, чтобы это время было высшего качества. «Раз этого времени так мало, то пусть же оно будет запоминающимся, абсолютно уникальным и неповторимым». А Карина прекрасно умела выразить ему за это свою благодарность, свидетелем чего все эти годы их знакомства часто бывала Надя. Кроме того, как рассказала Карина, ее муж, ее храпящий ночью Александр, забывает о годовщине их свадьбы, зато помнит дату, день недели и время их первого поцелуя. Он также помнит название ее любимого чая, знает температуру воды, когда она принимает ванну, и многие другие милые мелочи. Несмотря на это, он по-прежнему в значительной степени для нее загадка, которую она хочет разгадать. Она ждет этой разгадки от каждого дня в их жизни. По словам Карины, именно разгадка этой тайны связывает ее с Алексом. Надя прекрасно помнит, как однажды, в общем-то, всегда сдержанная Карина слишком патетично изрекла. Внезапно ты сталкиваешься с очередным пазлом из тех, что разбросала жизнь, и понимаешь, что он идеально подходит к головоломке, которую вы все время собирали вместе. Разгадка тайны, по мнению Карины, предполагает участие в совместных переживаниях. и Их Карина ждет больше всего. «Потому что общие переживания, поверишь мне, замужней женщине со стажем, объединяют людей больше всего, больше любых фокусов в постели», — сказала она. Сказала ей это здесь, в Мюнхене, наверное, из-за одиночества, внезапно нахлынувшей тоски, а может, просто под влиянием вина, которое пила в прошлую субботу, после тяжелой недели, поздним вечером. И, в принципе, уже ночью, когда они в темноте сидели на мраморном полу в огромном пустом зале Президиума. Голос Карины отражался от стены высоких сводов, разлетался эхом и возвращался, как какая-то странная мантра. «Переживание, переживание, переживание». Слова Карины напомнили ей, что недавно... В другом месте, но тоже в темноте, никто иной, как ее Якуб, рассказал, что самое главное — это переживание. Она никогда так не думала о любви. Совсем наоборот. Если бы только она могла повернуть время вспять, она отказалась бы от того, что порой ей приходилось пережить с близкими людьми, с теми, кого она любила. Однако ее поразило удивительное совпадение слов Якуба с тем, что она только что услышала от Карины. «Якуб мне то же самое недавно говорил. Скорее цитировал. Свою мать. Удивительно за такое короткое время от, в общем-то, разных людей услышать. Это неспроста. Так же, как если бы... «Ты его любишь?» — прервала ее Карина. Она не ожидала такого вопроса. Подняла голову и посмотрела на Карину, склонилась над металлическим столом с инструментами и прикурила сигарету от горящей свечи, вставленной в бутылку. Закрыла глаза, сильно затянулась и стала постепенно исчезать, сначала в облаке дыма, а потом словно растаяла в темноте. «Люблю ли я его?» — переспросила она, пытаясь скрыть смущение, выиграть время и подумать. Вдруг она почувствовала, как ее кинуло в жар, расстегнула тёмно-синий рабочий халат, сняла тяжелые рабочие ботинки и попросила. «Дай ещё сигарету». Щелкнула зажигалка, в свете ее пламени она увидела губы Карины, жадно затянулась. Когда прошло головокружение после первой затяжки, начала говорить. «Ты знаешь, что до сих пор только один раз меня спрашивали, люблю ли я?» «Это был ребенок в твоем приюте в Руанде. Ты его помнишь, конечно. Маленький Афазали. Тот, который каждый день спрашивал, когда его заберет мама. В последний день моего пребывания, когда я села в автобус, он спросил меня, люблю ли я его. Кроме него никто никогда меня об этом не спрашивал. Ни отец, ни бабушка Сесилия. Может, они без всяких вопросов знали?» Она умолкла. Долгое время наблюдала за неподвижным пламенем свечи, потом затушила окурок в пепельнице и громко заявила. «А Якуба я люблю. Безумно по нему скучаю. Я не подозревала, что человек может скучать так сильно. Что я могу так сильно скучать. Я, пообещавшая себе, что не впущу в свою жизнь больше никого, кто мог бы уйти или исчезнуть. Может быть, я старею». Карина встала с пола, подошла к ней, погладила ее по щеке и прошептала: Детка, что за чушь ты тут несешь? Как это можно не впустить? Тогда это был бы расчетливый эгоизм. Отвергать любовь только потому, что она может закончиться одиночеством. Это все равно, что не читать книгу, потому что в ней может не оказаться хэппи-энда. А то, что ты стареешь, так это правда, сказала она, садясь рядом с ней. «И слава богу, потому что, взрослая и влюблённая, ты мне нравишься даже больше, чем девчонка из Кигали». «Алекс также отметил, что ты стала какая-то другая», — добавила она и крепко обняла подругу. По пути из здания президиума в отель они ни слова не проронили на эту тему. Говорили в основном о работе о графике микропроектов, реставрации какой-нибудь вазы или тарелки для Карины уже представлялась проектом. На следующую неделю о необходимых закупках материалов, о сметах, которые нужно составить, а также о предстоящем аудите, как всегда, дотошных немцев, которые месяц еще не закончился, а они уже хотят проверить, достаточно ли инорг, ну, в порядке немецкий, бухгалтерские книги. Прощались в вестибюле, договорившись на совместный воскресный завтрак. Как вдруг Карина сказала. «А что касается твоего Якуба и того, что он цитирует свою мать, должна тебе сказать, что я знаю ее». Надя изумленно посмотрела на Карину, будучи уверена, что подруга шутит. «Ты знаешь мать Якуба? Как это?» — спросила она с недоверием. Карина потянула ее за собой на мягкий диван напротив стойки регистрации. «Я знаю ее, скажем так, не напрямую, не лично», — сказала она. «Опосредованно, через Алекса. Очень странная история. Давным-давно, когда я только начинала встречаться с ним, он приезжал ко мне или прилетал. И так мы встречались, гуляли, а когда не гуляли и не лежали в постели, он брал... «Теперь, пожалуйста, не смейся», — добавила она, переходя на шепот. «Брал уроки математики», — рассмеялась она. «А если точнее, то уроки статистики, что для меня один черт». «У себя в Цюрихе он этого делать не хотел, потому что боялся, что кто-то может узнать». «Представляешь, директор крупного швейцарского банка не разбирается в статистике». «Скандал, стыд и позор». В своем воображении он уже видел эти заголовки в газетах и слышал эхо этого скандала. Статистику, как я позже узнала, Алекс знал, в общем, неплохо. Но он перфекционист и не хотел, чтобы какой-нибудь молодой человек, работающий в его банке, козырял перед ним медианами, доминантами, гауссианами и чем-то еще. А ему оставалось бы только притворяться, что он все понимает». Он ненавидит притворяться, всегда хотел понимать все до самого конца. Он всегда был таким, сколько я его знаю, а знаю я его вот уже более 20 лет. Поэтому я начала искать ему учителя математики со знанием английского или немецкого, или испанского. К тому же, готова посвятить работе каждый день из двух отведенных на обучение недель. Я нашла девушку по имени Анна, приходила к нам домой, Они запирались, представь себе, в спальне и спустя два часа выходили. Она засмеялась. Полная противоположность стереотипному представлению о математичках. Тонкая, нежная, привлекательная. Алекс был от нее в восторге, тогда как я по десятибальной шкале ревности ревновала его где-то между десятью и одиннадцатью. Он выматывал девушку до предела. Высасывал из нее все соки. Мало того, что кроме математики она обучала его статистике, так потом еще и эконометрии. Самое удивительное было то, что она все это умела. Людей, которые играют на музыкальном инструменте и знают математику, я отношу к числу, наделенных особыми мозгами. На мой взгляд, в таком мозге есть какие-то дополнительные, специфические, магические связи. И у Ани они, конечно, были. «Я рассказываю тебе все это, потому что конец истории без этого длинного введения не имел бы смысла». «Так что?» — сказала она, когда они вышли из отеля, чтобы Карина могла закурить. «Мы с Аней подружились», — говорила она, затягиваясь сигаретой. Она была моего возраста, очень нравилась Алексу, у нее было невероятное чувство юмора, и, кроме того, она говорила по-английски, поэтому мне не пришлось переводить во время наших разговоров втроем. Однажды мы случайно встретили ее в закусочной на рыночной площади в Познани. Она сидела с двумя подругами. Мы только на минуту остановились у их столика. Аня представила нас, мы немного поговорили. Вот такая случайная встреча друзей и типичный обмен любезностями. Я помню, что с ней была брюнетка с красивыми, магнетическими, малахитовыми глазами, совершенно не подходящими ее коже и цвету волос. Так вот примерно неделю спустя мы с Алексом оказались в Париже. У него там были официальные встречи, и я увязалась за ним. Однажды мы пошли в музей эротики неподалеку от площади Пигаль. Это была его идея. Он знает, что я очень люблю эротику, и не только в искусстве. Во всех других парижских музеях я уже бывала неоднократно, но он изыскивал такие, где я еще не была. И вот представь себе, смотрим мы все эти крутые безрассудства, А тут вдруг перед какой-то картиной стоит наша Аня, а рядом с ней ее зеленоглазая подруга. Для Алекса не было в этом ничего особенного. Для него сегодня богата, на следующей неделе позднонь, а еще через неделю Париж в порядке вещей. Для него это абсолютно нормально, для него мир маленький, а для меня нет. Если он где-то и маленький, то только в интернете. Когда мы начали общаться, эта ее подруга улыбнулась мне и поспешно ушла, оставив нас одних. Но это была точно она. Такие глаза, не забываются. «Ну ладно, к делу», — сказала она, глубоко затягиваясь сигаретой. С той встречи прошло 20 лет с хвостиком, но контакта с Аней я не теряла. Может быть, не слишком регулярно мы общались, но все же контакт был. Сначала открытки, потом СМС-ки на день рождения, иногда мейлы... Я знаю, что она пережила ужасную трагедию со здоровьем. Также знаю, что она развелась и одна воспитывала дочку. Когда я бывала в Познании, мы встречались за чашкой кофе или бокалом вина где-нибудь в городе. И представь, в прошлом году сразу после задушек мы договорились встретиться в пивной. Задушки — день молитвенного поминовения усопших. Я ждала в очереди в раздевалке и вижу, что у Аниного столика стоит ее подруга-брюнетка а рядом с брюнеткой твой Якуб, собственной персоной. Тогда, конечно, я еще не знала, что этот высокий красавчик твой парень. Прежде чем я отдала пальто, они ушли. Потом я поговорила с Аней. Она сказала, что брюнетка уехала куда-то со своим сыном Якубом. Вот и вся история. Так что, видишь, я знакома с твоей будущей свекровью. Причем узнала ее задолго до того, как с ней познакомилась ты. Засмеялась и полезла в сумочку за очередной сигаретой, глянула на экран телефона и с улыбкой добавила. «А теперь я докурю последнюю и пойду. Зачем-то понадобилось Алексу. Звонил уже раз десять. Или хочет отчет с поля боя, или пожелать мне спокойной ночи. Скажу только еще, что Якуб очень похож на свою мать, и эти его изумрудные глаза — точная копия ее». Ну, «Впрочем, что это я тебе рассказываю? Сама вроде должна была заметить». Она выслушала монолог Карины молча. Удивление, потрясение, а под конец уколы печали, разочарования и какой-то удивительной, незнакомой грусти. В первый момент она хотела резко возразить, сказать Карине, что это неправда. Только что она могла возразить, если не знала, какого цвета глаза у матери Якуба, потому что до сих пор не встречалась с ней. Не было такого случая. Да и в сущности сам Якуб такой возможности не создавал. Кстати, их последняя ссора, впрочем, она же и единственная, тоже касалась этого. Она сдержалась, не хотела жаловаться на Якуба, а ведь Карина могла бы именно так понять. Тем более не хотела она этого в его отсутствие. Ее удивило, как соединились судьбы разных людей, как пересеклись их жизненные пути. Причем людей, которых, казалось бы, ничто не объединяет. Сколько во всем этом чистой случайности? А может, случайности вообще не существует, и все происходит по какому-то плану? Что за план такой, в котором так тонко переплелись линии судьбы? «Удивительная история», — вздохнула она. «Как будто кто-то все продумал. Не так ли? Ты в Познании совершенно случайно встречаешься с матерью Якуба. Я в Африке узнаю тебя. Потом ты посылаешь меня на Мазуры, где в моей жизни появляется Якуб. Ты пьешь с ним водку на мой день рождения, а тебя в это время ждет в машине амбициозный банкир из Швейцарии, который, будучи в Польше, хотел подучить статистику, с чего, собственно, все и началось». «Мало того, в Париже ты идешь в музей эротики и встречаешься с репетитором этого банкира, и репетитор оказывается подругой матери Якуба». «Но признайся, если бы ты прочитала такое в книге, то первый твой вопрос был бы, что курил автор, когда писал?» «Рано расслабляться, это еще не конец», — прервала ее Карина. «А теперь можешь смеяться. Эта преподавательница статистики через две недели появится здесь, у нас, в Мюнхене». «Недалеко от нашего отеля живет ее, ну, скажем так, жених. Хотя для женщины ее и моего возраста это звучит слегка забавным диссонансом. Хотя она именно так нежно называет его. Во всяком случае, звучит лучше, чем мой бойфренд. Как ты думаешь?» И тут она вспомнила ту самую книгу. «Париж. Музей эротики. Подруга-математик». «Ты...» «Помнишь, когда впервые увидел ее? В смысле, мать Якуба. Сколько лет тому назад?» — спросила она. «Малыш, ну что с тобой? Я тебе что, лекцию по первобытной истории должна прочесть? Это произошло как будто много веков назад. Чего ты от меня требуешь?» — рассмеялась она. «Больше двадцати лет назад. Ну, двадцать два. Ну, может, двадцать один год назад». «Одно тебе точно могу сказать, дело было во второй половине июля, потому что тогда в Париже Алекс отмечал свой день рождения на барже на сене, а он, даю тебе стопроцентную гарантию, родился 20 июля. Зацени! Еще помню, несмотря на возраст». С того субботнего разговора Карина несколько дней не появлялась в здании президиума. Только сегодня, в четверг, пришла на обход, как она это называла, чтобы в конце встретиться с Надей и сообщить о приглашении от Алекса. Карина была разочарована, когда узнала, что Надя ни в театр, ни на ужин с ними не пойдет. Однако уточнять почему не стала. Она знала, что причина должна быть веская, и если девушка не говорит о ней, значит, по крайней мере сейчас, не хочет впускать ее в эту часть своего пространства. С самого начала обе, несмотря на близость абсолютное доверие, уважали право на личные секреты, а еще потому, что Карина, которая по возрасту могла быть ее матерью, стала ее лучшим другом, а здесь в Мюнхене, пожалуй, единственным. Без вопросов приняла также к сведению, что завтра, 1 сентября, в пятницу Надя на работу не придет и что отработает в субботу. Ночью Надя несколько раз просыпалась. Плакала и снова засыпала. Встала около пяти утра, приняла душ, спустилась на ресепшн и вернулась в комнату с кружкой кофе. Достала из ящика фотоальбом. Кожная обложка, протертая по краям внизу. Пухлый от фотографий, он был перевязан сизалевым шнурком. Она медленно развязала узел. Несколько карточек упали на стол. Открыла на первой странице. На выцветшей серо-зеленой картонке напечатано по-русски слово ⁇ Время ⁇ Ниже под пленкой смятая повязка, которую надевают на ручку новорожденным, с ее именем, датой, временем рождения, отмеченной прямоугольной печатью клиники в Гамбурге. Несмотря на то, что прошло много лет, надпись все еще читалась. Вторая страница была пуста, на ней были лишь приклеенные уголки держалки для фотографий. На третьей странице одна, но большая и красочная фотография, разодранная поперек и затем склеенная прозрачной лентой. На ней видно, как отец встает на колени на лужайке в парке и целует через тонкий материал длинного хлопчатобумажного платья для беременных живот улыбающейся женщины. Это единственная фотография ее матери. Длинные светлые волосы спадают на плечи. Тонкие руки сложены на голове отца. Профиль лица нечеток. На небе темные тучи, как перед надвигающейся бурей. Было время, когда она часами рассматривала женщину, родившую ее. «Женщина, которая меня родила». Так она ее когда-то назвала, когда ей было четырнадцать, а может, пятнадцать. Так она называет ее и сегодня. На следующих страницах альбома фотографии людей, которые ее любили. Она видела их сотни раз. В солнечном свете, под лампой, в пламени свечи. Фотографии расположены в хронологическом порядке, о чем говорит узкая бумажная полоска под каждой. С датой, иногда временем, когда была сделана фотография. Под последней указана дата... 25 августа 2012 года, суббота. Сколько раз она смотрела на нее в поисках ответа на свои жизненные вопросы, стараясь прочесть его в глазах, в позе, пусть не ответ, но хотя бы какую-нибудь подсказку, намек во взгляде, в задумчивом выражении лица, в уголках сжатых губ, хоть в чем нибудь Вот они сидят на ступеньках беседки у их дома. Правая рука отца лежит на ее плече, его пальцы играют с прядью её волос за ухом, левая рука уперлась в ступеньки. Она склонила голову и смотрит на него с улыбкой, левая рука лежит на его бедре. Из многих подобных композиций это выделяет направление его взгляда. Вопреки обыкновению он не смотрит ни в объектив камеры, ни на нее и не улыбается. Поджал губы, задумчивый взгляд устремлен в небо, как будто он что-то там увидел. А еще видна крошечная радужная аура вокруг кольца, которую он носил на безымянном пальце правой руки. На других фотографиях этого странного сияния не видно. Точно помнит момент, когда это фото появилось. Она вернулась в субботу с покупками из супермаркета, а отец уже сидел на ступеньках беседки, ждал. Она повесила сумку на деревянные перила и подсела к нему. Он крепко обнял ее, поцеловал и сказал, что ждал ее. Тогда она не обратила на это ни малейшего внимания. Только потом поняла, что папа никогда раньше не сидел на ступеньках беседки и никогда специально не поджидал ее в субботу, когда она возвращалась с покупками. Вот так и сидели они на ступеньках, обнявшись. А потом в дверях появилась бабушка Сесилия и позвала обедать. Папа попросил сфотографировать их. Бабушка что-то недовольно проворчала себе под нос, но вернулась в дом и вышла с маленьким фотоаппаратом, который всегда лежал на шкафу в прихожей. Отошла к забору, встала между кустами смородины и сделала снимок. Ее последнее фото с отцом и последние в его жизни. Через неделю, 1 сентября 2012 года, отца не стало. В Мюнхене 28 кладбищ. Она выбрала старое еврейское, окруженное высокой стеной, небольшое, на краю рощицы. Велосипедная дорожка вдоль Изара была заполнена спешащим на работу народом. Из парка Фляухер Она поехала по улице вдоль туннеля и за велосипедным магазином свернула на таль Через несколько сотен метров достигла стен, за которыми было кладбище. Прислонила велосипед к дереву рядом с металлическими воротами, на которых висел почтовый ящик. Ворота были заперты. Она обошла кладбище вдоль красной кирпичной стены в поисках другого входа и вернулась к воротам. Поискала звонок на каменном столбе ворот. Не нашла. Ухватилась за металлические прутья и начала трясти ворота. Из кирпичного здания никто не выходил. Она уже было собралась уезжать, когда вдруг услышала за собой недовольный хриплый крик. «Вас «Что вы тут ищете, немецкий?» Остановилась, повернула голову, медленно подошла к воротам. Какой-то парень, чуть старше нее, с остатками кетчупа на подбородке, в серых трениках, заляпанной остатками пищи майки, в узорчатой кипе, смотрел на нее с подозрением. «А ты сам-то как думаешь, приятель?» — спросила она с преувеличенной вежливостью по-немецки, становясь прямо напротив него, чтобы иметь возможность смотреть ему в глаза. «Зачем человек приходит на кладбище? Что человек может здесь искать, как думаешь?» повторила она, подходя к воротам. Он отошел на несколько шагов и окинул ее недоверчивым взглядом с головы до ног. «На разве ты еврейка? Здесь вход только для евреев!» На нее накатила волна ярости. Она прикусила губу, проглотила слюну, схватила металлические ворота за стержни и стала трясти их, не помня себя. Когда она успокоилась и наступила тишина, прошипела. «Ты хоть слышал себя, когда спросил это? Ты хоть понимаешь, что ты сказал? Ты сказал «но no фюл Ты понимаешь это? Тебе напомнить, что ты находишься в стране, где доступ в публичные места или для всех, или ни для кого? Короче, или ты немедленно впускаешь меня...» Она повысила голос. «На это кладбище? Или на этом велосипеде?» — повернула голову и указала дерево перед воротами. — Я еду в магистрат и узнаю, по закону или не по закону ты впускаешь сюда только евреев. И немцы тебя научат, что это место не Нурфюрюден. Гарантирую. — Поверь мне, я так и сделаю! — кричала она на него. — Я сделаю так, твою мать! Отвечаю! — Сделаю! — произнесла по-польски, трясясь от гнева. Когда она закричала по-польски, произошло нечто удивительное. Внезапно все. этот неприятный человек, не понимающий своего космического невежества, это столкновение с его глупостью, это кладбище, которое должно было быть местом памяти, все в одно мгновение стало незначительным, несущественным. Она отошла молча от ворот и села на лужайке, сыпила пальцы в замок непроизвольно, инстинктивно. Точно так же делал ее отец, так делала бабушка Сесилия. Таков их семейный и наследственный невроз навязчивых состояний, проявляющийся, когда гнев, волнение, смущение, но также страх или стыд превышают определенный порог. В одних семьях это проявляется в постоянном мытье рук, а у них другое — складывать руки, как для молитвы. А потом расплакалась. Горько, без скорби по кому-либо конкретному, без жалости к себе. От тоски, которая внезапно нахлынула, когда она сказала что-то по-польски. Плач ее обычно успокаивал. Успокоил и на этот раз. Плакать нужно, когда никто не видит. Только тогда это приносит радость. Прав был сказавший это. Прав, черт бы его побрал, как мало кто, подумала она. Услышав скрежет металла по цементу, она почувствовала озноб и съежилась. Этот звук и раньше вызывал у нее такие ощущения. Когда папка утром грел лопатой по цементу, убирая снег с тротуара перед домом номер восемь, она тут же просыпалась, съеживалась под пуховым одеялом. Потом к ней в комнату входила бабушка Сесилия с кружкой горячего молока с медом, Садилась у кровати и ждала, пока девочка выпьет все до дна. У бабушки был свой план. Она знала, что девочку трясет от скрежета лопаты от цемент и, объявляя это признаком простуды, вливала во внучку молоко в качестве лекарства. Для бабушки Сесилии молоко было своего рода залогом будущего здоровья. И тот факт, что это средство широко доступно, она считала лучшим доказательством благосостояния семьи и процветания страны во времена, когда подрастает ее внучка. Надя вспоминает, что, когда бабушка сидела у нее на кровати, она маленькими глотками, не скрывая отвращения, пила это молоко, Сесилия рассказывала ей народные приметы о цвете, мягкости или твердости снега в Красноярске. Наде все это было странно слушать, ибо она тогда твердо знала, что снег бывает только белый и никакой другой. Сегодня-то она знает, что бабушка Сесилия была права. Что бывают более или менее разные оттенки белого, и что снег бывает рыхлый, пушистый, твердый, влажный и сухой. Что бывает снег октябрьский, зловещий, предвещающий долгий зимний голод, но бывает и ноябрьский, радостный, когда собаки тянут санки с детворой. Все это про снег ее бабушка еще ребенком узнала в Сибири, где молоко было редкостью. Она повернула голову на шум и увидела распахнутые Насте ворота. Быстро утерла слезы, шагнула в них, не сказав ни слова, прошла мимо дворника в кипе, свернула на первую проходившую межмогил аллейку, широкую, усыпанную гравием. Потом свернула в заросли. Она слышала шаги дворника позади. Не обращала на это внимания. У первого опрокинутого камня без надписи опустилась на колени. Из кармана куртки достала лампадку, поцеловала ее, укрепила между камней и зажгла. Поднялась с колен и в течение нескольких минут, стоя неподвижно, смотрела на пляшущий на ветру пламя. Не плакала. Да если и заплакала бы, слезы бы не потекли. Она задрала голову, смотрела в небо. А когда с ветвей соседнего тополя прилетел воробушек и сел на камень возле огня, улыбнулась. Серенький комочек осторожно поскакал в сторону лежавшей рядом спички, схватил ее и улетел. На обратном пути в отель она купила вино, сигареты и свечи. До позднего вечера работала над документами для аудита, которым им угрожали немцы. Карина попросила ее проверить каждый чек, каждый счет и прежде всего каждую цифру для уверенности до седьмого знака после запятой. Честно говоря, она была очень благодарна Карине. Самое худшее, что могло случиться с ней в тот день — Это бездействие. Читать она тоже не смогла бы, ведь чтение требует сосредоточенности. А если бы и попыталась, то везде вылавливала бы ассоциации с отчаянием, потерями, несчастьем, трагедией. И тоска по отцу или Сесилии была бы еще сильней, а если не по ним, то по Якубу. А так, благодаря Карине, у нее была важная работа, Excel, калькулятор И голова, занятая мыслями. Она воткнула свечи в заполненные песком каменное корыце и зажгла. В фоновом режиме она пустила с iTunes концерты Deep Purple. Папа в свое время был без от них. У него были все их виниловые пластинки, он знал все песни наизусть, ездил на концерты, когда удавалось достать билеты. Иногда в Гамбург, иногда в Берлин, а раз даже в Будапешт ездил. Когда в их дом, в дом номер восемь, приезжал дядя Игнаций, мужики напивались, вместе пускали пеплов с проигрывателя и устраивали спектакль. Пели хриплыми голосами в деревянные ложки, имитирующие микрофоны. Снимали рубашки, делали вид, что стучат гитарами о сцену. Бабушка Сесилия затыкала уши, кричала «Господи, помилуй, психи!» и в ужасе ждала, что с минуты на минуту приедет милиция, которую, по ее мнению, вызовут соседи. Бабушка продолжала называть власть милицией, хотя та давно уже была полицией, а вокруг дома номер 8 тогда еще не было новостроек с соседями. К вину она перешла, когда в фоновом режиме с компьютера запел Кортез. В какой-то момент плейлист The Purple» дошел до конца. После дикого грохота барабана в финале тяжелой композиции наступила короткая пауза. Через минуту она услышала несколько тихих звуков гитары и поплыла песня. А когда до нее донеслось «Мне говорили, что будет легче и что со временем пройдет. прикусила губу, выпрямилась, крепко сцепила пальцы, а потом разомкнула этот замок, подошла к окну и распахнула его. Села на подоконник и стала тихонечко напевать, глядя на небо сквозь облака выдыхаемого сигаретного дыма. Когда сигарета превратилась в окурок, притушила ее в горшке с кактусом. Из холодильника достала бутылку вина, наполнила бокал и вернулась к столу. Начала писать. «Мюнхен. Пятница. 1 сентября 2017 года. «Дорогой, как ты думаешь, если я так взволнована, что не могу собраться с мыслями, может в такой ситуации помочь вино? Или станет еще хуже? А может, все-таки лучше? Хотелось бы, чтобы было лучше. Так что рискну, хотя у меня только одна бутылка. Больше всего я хочу, чтобы ты был рядом со мной. Тогда и вина не нужно, даже в такой день, как сегодня». Я люблю тебя за то, что ты хочешь знать, что мне снится, почему иногда я плачу, о чем молчу, когда мы лежим обнявшись. Вот и сегодня я плакала. Я очень по тебе скучаю. Если честно, то за исключением времени работы с бухгалтерией и Экселем скучаю постоянно. Сегодня такой день, что я скучаю не только по тебе. Каждое первое сентября у меня такое. Хотя откуда тебе знать? Мы ведь еще не проводили 1 сентября вместе. Здесь, в Мюнхене, это не какая-то особая дата. Дети в Баварии вернутся в школу с каникул только через 10 дней, и никто сегодня немцам не напомнит о Вестерплатте. Обычный день, может, чуть более особенный, потому что это пятница, а дальше выходные. У немцев больше склонности к досугу, чем у поляков». А то, что немцев хлебом не корми, только дай поработать, и что они не могут дождаться понедельника, чтобы вернуться на работу, — это миф. Я сегодня не ходила на работу в здании президиума, устроила выходной. Несколько дней подряд работала на эту свободную пятницу, как бурлак на Волге. Возвращалась в отель полностью разбитая, и утром чувствовала, что не просыпаюсь, а буквально воскресаю. Только вчера все было по-другому. Я засыпала, и каждый час просыпалась, а потом у меня снова случился нервный срыв. У меня были странные видения. Ты снился мне, и вас было двое, с двумя одинаковыми лицами, но с разными именами. Я не могла разобраться, кому из вас двоих принадлежу, и поэтому отталкивала обоих. Странно, оба схожи, как две капли воды, а нужен мне был только один. Утром я ездила на велосипеде на кладбище. В Мюнхене почти тридцать кладбищ, два из них еврейские. Я выбрала то, что постарше. Хотела зажечь лампадку, посмотреть на пламя свечи, оглядя на него, вспоминать, размышлять и предаться чувствам. Не обязательно делать это на кладбище, но, тем не менее, я думаю, лишь в окружении могил человек может быть уверен, что он ближе всего к своим покойникам даже если кладбище находится за тысячи километров от могилы того, кто умер. 1 сентября я зажигала свечи на разных кладбищах — в Бирме, Никарагу, Сомали и Руанде. Я никогда не забуду то кладбище под Кигали. Это была реалистичная память о сюрреалистическом апокалипсисе. При входе висела огромная белая доска со списком тутси, убитых в резне с 1994 года. После последнего имени в списке — многоточие. Чтобы написать все имена, нужна 100-метровая стена, составленная из таких досок одна к другой. Если б только знать, кто там похоронен, потому что большая часть убитых была в таком виде, что их невозможно было опознать. За воротами начиналось поле, разделенное на квадраты, границы которых обозначены щебнем. Каждый из участков — братская могила десятков погибших, которых, когда зарывали, ставили вертикально. На одну из таких могил я поставила на песок свечу и смотрела на пламя. Иначе, чем сегодня, поскольку тогда мозг у меня был парализован. Я была в ужасе от размеров этого неслыханного преступления. Почему кладбище и свечи сегодня, 1 сентября? Этого ты тоже не знаешь. Когда на прошлое Рождество я рассказывала тебе о том, как я стараюсь убежать от скорби и о смерти моего отца, я не думала, что даты имеют значение. Больше всего мне хотелось рассказать тебе об утрате и о том, что я не могла с ней смириться. Я до сих пор не смирилась с ней». Когда я смотрю на пламя, каждый раз что-то внутри меня начинает кричать «Почему?», но только в начале. Потом я гашу этот крик и предаюсь воспоминаниям в тишине. 1 сентября 2012 года в 16.48 умер мой отец. Так написано в его свидетельстве о смерти, выданном чешским врачом. Это не так, потому что я знаю от горных спасателей, что он умер раньше. Прежде чем этот врач добрался до тела, прошло минимум три часа. Это был поздний субботний вечер. Мы с бабушкой Сесилией сидели на кухне за столом и лепили вареники. Бабушка всегда ждала его с варениками, когда он возвращался из поездки. Больше всего он любил львовский, с гречкой и творогом рассказывала, что когда мы жили в Гамбурге, она с разными гонцами отправляла нам в специальных термических сумках замороженные львовские. Да, действительно, только когда я вернулась в Польшу, узнала, что существуют и другие, отличные от львовских вареники. Интересно, что когда я однажды попала во Львов, нигде, ни в одном ресторане никто не знал, что такое львовские вареники. Так вот, лепили мы вареники И зазвонил телефон. У бабушки Сесилии все еще был стационарный. Он стоял в прихожей дома номер восемь, на шкафчике с хрустальным зеркалом. Даже когда на день рождения папа подарил ей мобильник, бабушка не избавилась от старого, стационарного, который звонил, насколько я помню, может быть, всего раза два. В тот вечер телефон дал о себе знать громким верещанием. Сесилия взглянула на часы, стряхнула муку с рук и поплелась к телефону. Помню, как через некоторое время услышала звон бьющегося стекла. Когда я вбежала в прихожую, Сесилия стояла, опершись локтями о столешницу, а голова была прижата к разбитому зеркалу. Пол был засыпан осколками стекла, телефонная трубка в окровавленной руке. Я подняла ее голову. Она пихнула мне трубку в руки, с трудом хватала ртом воздух. «Надя», — донесся тихий шепот из трубки. Я узнала голос дяди Игнация. Когда я подтвердила, что это я, он заговорил. Я говорил очень медленно, но не так, как обычно разговаривают люди, а как будто читал телеграмму. Предложение за предложением. Я помню этот его монолог, как некоторые помнят свою группу крови, а другие — «Отче наш». И я никогда не забуду. Парашют не раскрылся. Он не страдал. Умер мгновенно. Я был в Праге. У него был мобильник. Телефон уцелел. Последний звонок в списке был мне. Звонили они. Сейчас я с ним. Они отдадут тело только семье. Приезжай. Когда Игнаций начал рыдать, я выронила трубку. Мой отец был мертв. Бабушка смотрела на меня, как на судью, который сейчас зачитает ей приговор. Я все ей сказала. Она не поверила. Она сцепляла и рассыпляла окровавленные пальцы, барабанила ими по столику, глотала слезы, стояла и ждала, что я стану отрицать, что скажу ей, это неправда. Я отвела ее на кухню, промыла ей руки струей из-под крана и перевязала. Посадила ее за стол, села напротив, и мы взялись за руки. Вот тогда я, пожалуй, впервые увидела, как выглядит безумие в глазах другого человека. Она молчала, временами глубоко и тяжело вздыхала. Потом, наконец, встала и принялась замешивать тесто для вареников. Ведь завтра он возвращается, а как же это без львовских? И, глядя на нее, я немела. Я подумала, что мне никак нельзя разваливаться на куски именно сейчас, когда у меня на руках совершенно беспомощная бабушка, и передо мной поставлена задача — только семье выдадут тело, приезжай. Это стучало у меня в голове и заглушало другие мысли. Не было никого, кто мог бы сделать это вместо меня. Сегодня я думаю, что именно тогда решила, не имею права впадать в отчаяние. Потом, когда у меня уже появилось право на эту роскошь, каково является скорбное воспоминание. Когда Сесилия покинула этот мир, и я осталась совсем одна, чтобы не впасть в отчаяние, я сама придумывала себе дела. Вот так я отправилась в Сомали, потом в Руанду, а потом еще дальше. Отца мы похоронили на кладбище в Чехии, недалеко от поселка Шпиндлеровый и Млын. Это в Карконошах, недалеко от той горы, которую он видел перед смертью. Так хотела бабушка. Я тоже этого хотела. Знаю, что и папа тоже так хотел бы. Он привязывался к местам, которые были важны. Место смерти — важное место. Он часто так говорил Сесилии. Вот, наверное, почему она согласилась, чтобы могила ее сына была в этих горах. На кладбище были два могильщика чиновник из немецкого консульства, Сесилия, дядя Игнации и я. Помню кучи желтоватого песка вокруг ямы, на дне которой гроб, обернутый в белый парашют с муаром в виде разорванных строп. Когда могильщики отошли от ямы и наступила тишина, я, стоя на куче песка, уронила листочек, сложенный в четверо, который был приклеен к моей фотографии в альбоме. Черно-белый, на которой мне шесть лет, и я иду в первый класс своей первой школы в Гамбурге. Испуганная, сжимающая своей крохотной ручонкой его сильную и огромную, я выучила текст той записки наизусть. "Du kleine Hand, ich brauche dich, weil ich von dir ergriffen bin." Das spüre ich, weil ich viele Handgriffe für dich tun darf, weil ich mit dir spielen, lachen und herumtrollen kann, weil ich deine Wärme spüre und dich lieb hab. Ты маленькая рука, ты мне нужна, потому что я тронут тобой. Я чувствую это, потому что могу многое для тебя сделать. Потому что я могу с тобой играть, я могу с тобой смеяться и с тобой порезвиться, потому что я чувствую твое тепло и люблю тебя. Его огромная рука обращается в этом стихотворении к моей крошечной. Над его могилой я рассказала, что моя маленькая рука может ответить. Du große Hand, ich brauche dich, weil ich bei dir geborgen bin. Ich spüre deine Hand, wenn ich wach werde. Und du är med mig, när jag har älskar och du fötterst mig, när jag kan till dig komma, för jag har älskar. Du är en stor hand, du är min för att jag är i säkerhet. Jag känner dig, när jag är i lämnar, när jag är öppna, när du är mig. Och när jag är öppna, när jag komma till dig. Jag vet, du Но, прости, это я могу воспроизвести только по-немецки, и в воспоминаниях тоже только по-немецки. Лишь тогда сказанное имеет для меня смысл. Какой-то своей частью я до конца жизни останусь немкой. Так уж случилось у меня в жизни. Мы стояли молча и, судорожно сжимая руки, смотрели на дубовый крест, возвышающийся над горкой желтого песка, на которой лежали два венка и букет цветов, собранных в садике у нашего дома. А потом над могилой начали кружить два воробья. Я думаю, что тот воробей, который утащил сегодня спичку на еврейском кладбище в Мюнхене, наверняка из той парочки, что летала тогда там, во время похорон моего отца, недалеко от Шпиндлеру в Млына, в Карконошах, в Чехии. Отец хотел умереть. Я догадывалась об этом, а сейчас я в этом просто уверена. И важно здесь не столько место, сколько момент его смерти. Его бросила женщина, в которую он был безумно влюблен. Она родила меня, уехала, оставила меня с ним. Потом мы должны были воссоединиться, но этого не случилось. Почему? Отдельная, долгая и очень болезненная история о человеческой жестокости. Во время нашей рождественской трапезы я о ней мимоходом упомянула. «Когда-нибудь я тебе расскажу ее полностью». Отец не переставал любить эту женщину. После влюблённости приходит любовь. Спокойная, разумная, без наркотического дурмана. Женщина, которая меня родила, наверняка не была в него влюблена. А если и была, то наверняка перестала его любить. Бывает. Папа не мог понять этого и до самого конца не мог с этим смириться. Мне так кажется. Одиннадцать лет он жил мечтой, что его возлюбленная, несмотря ни на что, все-таки вернется. Когда же он потерял последнюю надежду, то постарался убежать от воспоминаний, большая часть которых, самые красивые и, следовательно, самые болезненные, были связаны с Гамбургом. И именно по этой причине мы вернулись в Польшу. Он никогда мне этого не говорил, но я знаю, что все так и было. Вот только пока что еще никому не удавалось убежать от памяти. Не удалось и ему. Все произошло с точностью до да наоборот. Чем больше он пытался вытеснить ее из сознания, тем больше по ней скучал. В Гамбурге он мог хотя бы прикасаться к тем вещам, к которым она когда-то прикасалась, бывать в тех местах, которые они совместно посещали, ложиться в постель, в которой они вместе спали. А в доме номер восемь ему оставалось лишь скучать и по ней, и по всему тому, что он оставил в Гамбурге. Вдобавок ему приходилось притворяться перед бабушкой Сесилией, своей матерью, что все в порядке, чтобы та не волновалась. Он знал, что оставляет меня под лучшим из присмотров, под присмотром любимой бабушки. Вот и нырнул в работу, очертя голову, как в омут, и утонул в ней. Он принимал все, абсолютно все предложения, без разбора. Он обходился работодателем дешевле других, при том, что у него было прекрасное резюме с рекомендацией лучшего архитектурного бюро в Германии. Он делал все, чтобы у него не осталось времени на одиночество. То, что рядом с ним не было нас обеих, и дочери, и матери, ничуть ему не помогало, не заглушало чувство, что тебя бросили. А быть одиноким и быть брошенным — это не одно и то же. Отсутствие и лишение отзываются разной болью. Не вспомню точно момента, когда папка расстался со своим трудоголизмом и перешел на нечто гораздо более опасное. Он начал летать на дельтаплане, лазить по горам, ездить на маунтинбайке, и в довершении всего, как вишенка на этом торте экстремала, прыжки с парашютом. Сначала обычные, с самолета, а потом бейсджампинг, с парашютом, на с горных вершин, в пропасть. Не только в Европе. Два раза летал на Алтай, один раз в Сибирь и даже еще дальше, в Казахстан. Я не так хорошо разбираюсь в нейробиологии, как ты, поэтому не знаю, действительно ли адреналин так действует, но из каждой экспедиции он возвращался другим, преображенным, Радостный, улыбающийся, фонтанирующий оптимизмом. И все это только потому, что несколько дней рисковал жизнью. Сначала мы с Сесилией наивно верили, что он каждый раз возвращается от какой-то женщины, о которой не хочет нам рассказывать. И радовались за него. Глупые. Все выяснилось только, когда дядя Игнаций неосмотрительно ляпнул за ужином, как бы в шутку спросив его, «И в какую пропасть собираешься броситься в ближайшие выходные?» В Шпиндлеру в Млын он поехал на поезде. Уже одно это было странно, потому что он не любил зависеть от чего-либо, даже от расписания поездов, поэтому обычно выбирал автомобиль. Но не на этот раз. Теперь мы с бабушкой знали, что он там прыгает. И были рады, что не со скалы, а безопасней, с самолета. Впрочем, потом выяснилось, что с вертолета. За неделю до той субботы он настоял на том, чтобы сделать фото со мной. Совершенно неожиданно сам фотографироваться не любил, но когда его об этом просили, не отказывал. А тут вдруг это неожиданная просьба сфотографироваться. На прощание, как оказалось. Потом мы все наши. Мои, бабушкины и его фотографии поместили в специальный альбом. Теперь не старые времена, теперь прогресс, все фото стали цифровые, но он специально куда-то ходил и распечатывал их. Не хотел делать этого на своем принтере. Хотел, чтобы качество было на уровне. Набиралось какое-то количество за несколько месяцев, и он сдавал их в фотоателье на распечатку. Последний раз, однако, он все сделал быстро, даже недели ждать не пришлось. Сегодня я смотрела на эту фотографию. Очень долго. Пыталась выудить из нее какое-то последнее послание, какой-то знак, прощальный привет. Приехало заказанное им такси, и он уже собрался было уезжать, но вышел из машины и вернулся на кухню. Обнял нас обеих еще раз. Бабушка Сесилия сказала, что у него были слезы на глазах, а я этого не заметила. После того, как его парашют по неизвестным причинам не раскрылся, чехи подключили к делу прокуратуру. Это нормальная процедура в таких ситуациях. Парашют тщательно исследовали не только чешские, но и немецкие специалисты, потому что папа поехал в Шпиндлеров-Млын с немецким удостоверением личности. Официально он был гражданином Германии. Ни чехи, ни немцы не выявили серьезных процессуальных нарушений, кроме, возможно, одной детали. Я столько раз читал их отчет, что знаю его наизусть. После свободного падения основной парашют был правильно раскрыт парашютистом. По неизвестным причинам, однако, парашютист отделился от него. Запасной парашют не был раскрыт парашютистом и не сработало устройство автоматического раскрытия запасного парашюта, ААД, что привело к удару о поверхность, а полученные в результате удара травмы стали причиной смерти парашютиста. Устройство автоматического раскрытия запасного парашюта ААД действовало надежно, что было проверено в ходе многочисленных тестов. Однако оно не было активировано парашютистом преднамеренно или по неосторожности перед прыжком. В обычно практикуемом взаимном контроле активирования ААД 12 участников полета на борту вертолета Ми-8 парашютист участия не принял. По свидетельству четырех очевидцев парашютист хотел перед прыжком выпить воды. Чехи не обратили на это внимания, немцы обратили. Они предложили, чтобы взаимная проверка активации ААД стала не обычной, а обязательной. Считаю, что они правы. Но ни те, ни другие не смогли однозначно определить, совершил мой отец самоубийство или нет. И слава богу, что не смогли. Бабушка никогда бы не поверила, что ее любимый сын по собственной воле ушел из жизни. Когда после похорон мы с Сесилией и дядей Игнацием вернулись домой поздно ночью, никто не хотел входить в дом первым будто там ждал нас его дух. Мы стояли на крыльце и смотрели в темные окна, включая Игнация, философа и профессора теологии. Я первая подошла к двери. Мне хотелось напоследок встретиться хотя бы с его духом. Думайте, что хотите, но мне кажется, что он там со мной и по сей день. И не только там. Он повсюду со мной. Бабушка Сесилия на протяжении всего этого апокалипсиса, начиная с новостей о его смерти, в долгой дороге до Чехии, равно как и в течение пребывания в Праге и улаживания формальностей в немецком консульстве, а также во время самих похорон, была на удивление спокойной. Мне показалось, что она часто как будто отсутствует. Она не хотела, чтобы ее страдания были для кого-то обузой. Все время держал меня за руку, всеми возможными способами скрывала боль. Я знаю, что она принимала какие-то таблетки и запивала их настойкой из стеклянной фляжки, на которую для конспирации натянула черный шерстяной носок. Панцирь, в которой она пряталась, с треском лопнул на следующий день, вечером, когда уехал дядя Игнация, и мы остались одни, и она застала меня, плачущей на террасе в саду. В одночасье скорлупка рассыпалась в прах, обнажая бессильную, измученную страданиями, настоящую ее. Я никогда, ни раньше, ни позже не видела, чтобы кто-то так плакал. Она рыдала всем своим существом, повторяла как мантру имя отца, снова и снова спрашивала почему, зачем, за что. Она смотрела в небо и выкрикивала вопросы. Потом убежала с террасы. Я слышала, как она хлопнула дверью. Сначала в своей комнате, потом дверью на кухне. Когда я вошла туда, она крушила об угол чугунной печки иконы, которые сорвала со стен в своей комнате. Щепки помельче ломала о колени и совала в чугунную глотку буржуйки. Потом плеснула туда динатурата и подожгла. Молча стояла у печки и смотрела, как они горят, медленно превращаясь в пепел. Когда я вывела ее на террасу в саду, она тяжело дышала. Мы обнялись, она не плакала, и тогда мы заговорили. Она в сердцах назвала Бога глупым, а когда я посмотрела на нее с ужасом, добавила, «Я должна была умереть или до него, или сразу после». «Мудрый бог не создал бы мир, в котором так много боли и страданий!» Услышать такое богохульство из уст бабушки Сесилии, которая, хотя и не слишком часто ходила в единственную в городе православную церковь, но каждый день начинала и заканчивала поклонами и поцелуями икон в своей комнате, было для меня окончательным доказательством ее безграничного отчаяния. «Та...» кто перед каждой поездкой моего отца в своих молитвах доверял единственного сына Богу, вдруг произносит такие слова. Сесилия начала свой траур с беспредельного гнева на Бога. И в этом своем неукротимом гневе она оставалась до самого конца. Странно. Ведь все религии возникли только для того, чтобы дать людям обещание жизни, выработать в них сознание, что жизнь не заканчивается после смерти. Больше всего люди боятся смерти, так что купятся на это в темную. Согласись, прекрасная идея для стартапа, ведь правда? Построенного на атовистическом страхе. Когда начальный капитал ничего не стоит, его дала природа, надо только прибрать его к рукам. Подключить к этой идее кого-то, кто никогда не родится, кто существует извечно, кто бесконечно добр, и это станет гарантией бессмертия. Но не всем, а только тем, кто в течение жизни будет поддерживать этот бизнес-план. А поскольку никто не вернется, чтобы сказать, что этот план плох, то никогда не будет и никаких жалоб. Ну признайся, ловко придумано, не так ли? Вот почему я не могла понять мою глубоко религиозную бабушку Сесилию, но только поначалу. Потом оказалось, и мы часто об этом говорили, что она связывала со своим сыном совсем другие планы. Здесь, на земле. Она хотела не просто верить, а быть уверенной. А уверенность к ней приходила тогда, когда можно было его обнять, поцеловать, налепить ему вареников, молиться за него и гордиться им. Она целовала своего сына, но также целовала иконы и кланялась им. Так, на всякий случай. Потому что хотела, чтобы сын был здесь и сейчас. Это она должна была ждать сына в другой жизни, а не он ее. Она должна была умереть раньше него. Такой и только такой последовательности ждала она от своего мудрого, всемогущего Бога. Любая другая последовательность, считала Сесилия, — это кретинизм, тупость и безграничная жестокость. Если так думает простая необразованная женщина, то каким невеждой должен быть этот якобы всемогущий Бог, если он этого не знает?» Смерть моего отца поставила Сесилию перед двумя другими потерями — сына и веры. Я рассказывал ей, что Бога нет, что это вымышленный персонаж. Многим людям он чрезвычайно необходим, потому что вносит порядок в мир их ценностей. Кое-кого он дисциплинировал угрозами страшного суда после смерти и делал это самым простым способом. Не философствуя, объяснял разницу между добром и злом, Объяснял, не утруждая себя пониманием законов физики, начало Вселенной. Объяснял смысл существования человека на Земле и отвечал на самый простой и в то же время сложный вопрос «Зачем я живу?». В этом смысле Бог — это гениальная штука, потому что людям нужны простые ответы на все вопросы. Но прежде всего они хотят не бояться. Их пугает мысль, что со смертью все кончается. Поэтому многим людям нужен Бог. Даже если он просто выдуман. И прославляющая Бога религия. А вот организация, которая занялась продвижением Бога, людям не нужна. Сесилия слушала меня внимательно, но ничего из услышанного не восприняла. Она предпочитала отстаивать свое убеждение, что Бог есть, только он дурак, чем признать, что его... Нет. Вот почему бабушка Сесилия продолжала отравлять себя гневом. Ее траур свелся к культивированию в себе чувства обиды, разочарования и, что самое страшное, предательства со стороны Бога, к неприятию его глупости. Вскоре мне стало ясно. Ничто, кроме воскрешения сына, ее не устроит. А поскольку она знала, что это невозможно, то все время жила с недаемой ненавистью. Траур должен выглядеть не так. У скорби должен быть, по крайней мере, срок действия. Только тогда она имеет смысл. Моя скорбь имела такой срок. Был он и у Сесилии. А точку в скорби поставила ее собственная смерть. Лишь через несколько дней после возвращения с похорон я осмелилась войти в комнату отца. Я входила в нее, как в святилище. Как же мало остается от человека после смерти. Какая-то одежда, книги, фотографии. Вот почему самым главным всегда будут воспоминания. В его комнате всегда пахло им. Я сидела на краю идеально застланные кровати и смотрела по сторонам. Я никогда раньше этого не делала. В корзине покоились свернутые рулоны распечаток. На стене над компьютером висело несколько моих портретов. Разных возрастов, с рождения до 18 лет. Стол, который всегда был доказательством творческого хаоса этого мира и который не имело права приводить в порядок даже Сесилия, теперь напоминал образцовый стол немецкого чиновника. Это было первое, что меня поразило. Папа ведь никогда не прибирался на своем столе. Зато постоянно добавлял новые предметы. Если что-то с этого стола убирали, то только чашки после кофе или чая. Рядом с клавиатурой компьютера, приклеенной к столешнице для верности липкой лентой, желтела карточка с адресом электронной почты и паролем к компьютеру. По польскому имени перед английской фамилией я поняла, что это адрес женщины, которая меня родила. Дубовый шкаф с рифлёными стеклами был настежь открыт. На средней полке, освобожденной от книг, которые всегда там стояли, точно на уровне глаз лежал ряд предметов. Две пары ключей от его «Вольво», регистрационное удостоверение и карточка транспортного средства, оригинал полиса страхования жизни от немецкого страхователя с указанием моего имени, выписка с доказательством уплаты за мой курс вождения, конверт с номерами банковских счетов в Польше и Германии с логинами и паролями. Для комплекта не хватало только завещания, чтобы стало совершенно ясно, что мой отец не случайно попрощался с нами, Сесилий и мной, два раза, прежде чем отправился на поезде в Чехию прыгать с парашютом. Уезжая туда, мой отец уже не собирался возвращаться. У меня есть все основания быть уверенной в этом. Я знала, что если бы он мог выбирать смерть, выбрал бы именно такую. Скорость встречи со скалой в падении настолько велика, что умирание длится миллисекунды. На практике их трудно заметить, потому что и мозг, и сердце, и легкий, и кишечник разлетаются в дребезги одновременно. Кроме того, я знаю, он хотел, чтобы перед смертью ветер осушил его слезы, потому что он не любил. Когда кто-то видел, что он плакал или плачет. С дядей Игнацием я говорила о произошедшем только раз. Это была спокойная деловая беседа. Без слез. Спустя несколько лет после смерти папы. Боль всегда была внутри нас, но больше не кипела. Я встретила его в аэропорту во Франкфурте на майне. Совершенно случайно. В тот день мы натолкнулись друг на друга в этом огромном человеческом муравейнике, когда Игнаций летел в Торонто, а я из Берлина через Франкфурт в Манагуа. У нас обоих было несколько часов. Игнаций был единственным другом моего отца. Все остальные случившиеся в его жизни дружбы отпали как-то сами собой. Их общение было элегантным. Не богатое на слова, но преданное и полное понимание. Игнаций вспомнил последние годы жизни моего отца. Он считал, что отец страдал от депрессии вдвойне. Может быть, поэтому так никогда из нее и не выбрался. Во-первых, его коснулась трагедия огромных размеров. Во-вторых, он не хотел ни с кем делиться своими страданиями. Главной задачей он сделал защиту дочери, которую жизнь уже и так достаточно потрепала, лишив ее самого рождения матери. Он хотел, чтобы у нее было счастливое детство, а не вылезающий из депрессии отец в эту картину никак не вписывался. В исполнении поставленной задачи он вернулся из Гамбурга в Польшу, где бабушка Сесилия должна была заменить мне мать, и нацепил маску самого счастливого под солнцем. Но такая роль изводила его еще больше. Играть счастливчика, когда оказываешься на дне черной дыры отчаяния, это как улыбаться палачу, который топором отрубает тебе по очереди все пальцы. У отца были седые волосы и много морщин, которые, как это ни парадоксально, не старили его, а лишь добавляли очарование. Наверное, каждая из них могла бы рассказать свою историю. Ко всему у него был один шрам, продольный, розоватый, слегка выпуклый, на внутренней стороне предплечья, от запястья вверх. Мне рассказывал, что порезался ножом. Я спросил Игнация. «Это случается даже с самыми храбрыми и мужественными», — ответил уклончиво. А потом быстро добавил. «Твой отец весь был слеплен из шрамов». «И сегодня я помню этот внезапный приступ чувства вины» когда на скамейке франкфуртского аэропорта я слушала рассказы Игнация. «Как я могла не замечать? В течение стольких лет! Я знала, что папа был расстроен, что он мог плакать без причины, что были дни, когда он вообще не выходил из комнаты, и бабушка Сесилия сваливала это на усталость от работы или мигрень и не позволяла мне заглядывать туда». Однако я никогда не подозревала, что мой отец все больше и больше погружается в болото депрессии. В течение первых нескольких лет после возвращения из Гамбурга я была еще слишком мала, чтобы в целом понять, что означает это слово. А когда уже немного стала понимать, мне казалось, что депрессия, как и рак, может быть только у кого-то другого, но не у меня. Игнация утверждал, что я ни в коем случае не должна винить себя в его болезни. Депрессия не всегда проявляется постоянной подавленностью, хронической грустью, отсутствием драйва и крайним истощением. Это легко заметить и вовремя прийти на помощь. Однако есть симптомы, которые кажутся полным отрицанием заболевания. Они вводят нас в заблуждение. Как показывают исследования, на которые сослался Игнаций, склонный по самой своей природе верить науке, депрессия часто надевает на себя странные маски. Такой маской мог быть экстремальный трудоголизм моего отца. По словам Игнация, это была маска номер один. Когда она переставала помогать ему, он начинал лечиться адреналином. Отсюда его неожиданно появившаяся страсть к экстремальным видам спорта. Эта маска еще более обманчива. Ведь даже при самом внимательном обследовании никто не заподозрит наличие депрессии у человека с такими увлечениями. А если что и заподозрить, то скорее чистое безумие и помутнение рассудка. И, в принципе, не сильно ошибется. Депрессия — это тоже форма безумия, разве что медленнее развивается, но если уж разовьется, то становится в тысячу раз более опасной. Сумасшедшие могут убить себя, но по большей части из-за типичной для безумцев неосторожности и практически никогда по собственной воле. Сумасшедшие не накладывают на себя руки. А вот в состоянии глубокой клинической депрессии суицидальные мысли затрагивают 100% испытуемых, а попытки самоубийства предпринимают более двух третей. В случае мужчин даже три четверти. Что совсем не странно, ведь в Польше по разным причинам смертей от самоубийств среди мужчин в 8 раз больше, чем среди женщин. Типичный для человеческой природы императив «не сдаваться» полностью перестает действовать на всех затронутых клинической депрессией. Та четверть находящихся в состоянии глубокой клинической депрессии мужчин, которые не пытались убить себя, наверное, поступили так исключительно из страха. А есть и такие, кто решил этот страх желанной смерти приручить. Если вы достаточно часто рискуете потерять свою жизнь, в конечном итоге вы привыкнете к мысли, что когда-нибудь обязательно расстанетесь с нею. И главным образом поэтому, считал Игнаций, мой отец прикрыл свою депрессию маской номер два. Помню, я спросила Игнация, о чем папа говорил с ним перед поездкой в Чехию, ведь он был последним, с кем отец общался перед смертью умеющий хранить тайны Игнации, не слишком много рассказал мне. Папа знал, кого выбирать в друзья. Он лишь сказал, что их разговор был чрезвычайно долгим, хотя я не замечала раньше за отцом особой разговорчивости. Поздняя ночь, дел никаких, времени много. Может, поэтому их беседа была такой долгой? Я отважилась и прямо спросила его, говорил ему отец или нет. Он не стал делать вид, что не понимает, о чем речь, Он понял, очень хорошо все понял. Мой отец звонил Игнацию раз в год, с поздравлениями ко дню рождения. Телефон как изобретение уважал, но разговаривать по нему не любил в принципе. Ни с кем. Даже когда сам звонил нам, мне или Сесили, говорил так словно авиадиспетчер с пилотом самолета, короткими деловыми фразами в телеграфном стиле. Так что папка с Игнацием по телефону бесед не вели, зато письма друг другу писали регулярно. Игнаций рассказывал, что мой отец писал интересные письма. Причем не только писал, но и снабжал написанное для пущей уверенности иллюстрациями, рисунками, фотографиями. Игнаций пообещал мне, что по прошествии сорока лет гриф секретности будет снят, и я получу эти письма потому что его уже тогда в этом мире, конечно, не будет, а мне их вышлет какой-нибудь бот. Потому что через 40 лет живых сисадминов будут показывать как курьезы по каналу истории. Ты наверняка гораздо больше, чем Игнаций, знаешь о неживых администраторах и загадочных ботах. Дядя Игнаций родился 1 февраля, поэтому этот звонок от моего отца в последний день августа в первый момент он воспринял как ошибку оператора мобильной связи. Но это не было ошибкой. На другом конце провода послышался папин голос. Сам себе он объяснял это тем, что папа ехал в Чехию, а дядя как раз был в Праге с лекциями в университете. Хотя, по его мнению, географическая близость в нынешние времена довольно маловероятное и ничтожное объяснение. Во время разговора дядя ненавязчиво спросил папу, почему тот звонит именно сегодня. Он ответил, что не может об этом говорить, и немедленно сменил тему. По словам Игнация, если человек упоминает, что не может говорить о чем то это обычно означает, что он на самом деле не может думать ни о чем другом. По словам дяди, отец тогда уже сделал выбор и действительно хотел лишь попрощаться, хотя о прощании во время их беседы ни единым словом не обмолвился. Мой отец всегда был верен своему выбору, даже самому неудачному. Однажды он выбрал женщину, для него единственную, мою мать. И заболел любовью, потому что это была болезнь, и к тому же смертельная. Он любил ее безусловно, беззаветно и, как я сейчас понимаю, безответно. Если бы у нее был только один глаз, то я в этом уверена. Он подумал бы, что все остальные женщины в мире мутанты, потому что у них слишком много глаз. Он любил ее. Не знаю, больше ли, чем меня с Сесилией вместе взятых, но знаю точно, что мы обе, его мать и его дочь, никогда не смогли бы заменить ему ту единственную женщину. Он терпеливо ждал, пока я достигну совершеннолетия. Когда я, по крайней мере официально, стала взрослой, он решил покончить с трауром. И сделал это так же глупо, как и бабушка Сесилия. Потому что любовь часто сводит с ума. В нашей семье любовь сделала это два раза подряд, впрочем, пожалуй, три. А третий раз, а в сущности он был первым, Когда любовь лишила ума женщину, родившую меня, и началась вся эта трагическая серия несчастий, жена и мать влюбилась в мужчину. Эта любовь случилась очень не кстати, уже после обета самого главного перед Богом, который она дала в церкви моему отцу, и в каком-то смысле также и мне. Ведь решение о зачатии и рождении ребенка – это тоже обет, пожалуй, самый важный в жизни что она будет с ним, пока он будет беспомощным, будет дарить ему свою близость, будет верна этой клятве. Но мать нарушила ее. Я, конечно, не могу вспомнить того момента. Я даже не заметила, как она однажды отлучила меня, я узнала это от Сесилии, от своей груди, и папка начал кормить меня из бутылочки. То, что она бросила меня, ее отсутствие. Стало болезненно ощущаться только годы спустя. Зато внезапный уход отца — это это было жестоко. Он бросил меня, а затем так же жестоко за ним последовала и Сесилия. Три раза меня бросали, потому что любили кого-то больше, чем меня. Столько всего нахлынул. Что совсем забыла, о чем собиралась писать. Даже не помню, рассказала ли я тебе, что утром 1 сентября ездила на велосипеде на кладбище. Если не писала, то пишу сейчас. Ездила. Помянуть, вернуться к нему мыслями и поплакать. А это сделать можно вроде как везде. Зная тебя, предположу, что ты именно так и подумал и сказал бы. Вот и я тоже в первый момент так подумал, Но потом из меня поперло все мое язычество. Я почувствовал, что должна быть рядом с могилой, чтобы ощутить связь с покойником. Зажгла лампадку. Вскоре к лампадке подлетел воробей, схватил клюеком спичку и улетел. Не кажется ли тебе, что это знак? Или просто голодная птичка перепутала спичку с хлебной корочкой? С кладбища я вернулась в отель. Подумала, что все это я смогу перепахать работой. И свою печаль тоже. Но получилось так, что компьютер сыграл мне какую-то мелодию, и печаль снова сломала мой лемех. По волнам мелодии поплыла ложь. Мне говорили, что будет легче, что все со временем пройдет. Подлая ложь, но так красиво спета, что я откупорила вино, и села писать тебе. Сил думать у меня не осталось, а если немного есть еще, то только на то, чтобы чувствовать. Я скучаю по тебе. Я уже давно скучаю по тебе, но сейчас, прямо сейчас, я чувствую, что это похоже на приступ почечной колики. Если у тебя не было такой колики, то ты даже не знаешь, что у тебя есть почки. Я хочу, чтобы ты обнял меня. Крепко-крепко, но только на несколько минут. А потом, чтобы раздел меня, не торопясь. Сегодня я бы предпочла не торопясь, а не так, как обычно. Сама удивляюсь своей наивности. После всего этого времени и при таком голоде это было бы невозможно. Я, наверное, схожу с ума, к счастью. Я украла у тебя рубашку, голубую. Прижимаюсь к ней, когда просыпаюсь утром. Люблю тебя. Без памяти. Твоя Надя. скрипту. Знаешь, влюбленные женщины гораздо лучше в постели.